Глава 4. Иногда ради любви к ближнему надо удалиться от него как можно дальше. Неизвестно автор. Надежда Ранер. Новость о том, что в академии учится супруга наследника драконов, мгновенно разнеслась среди студентов и преподавателей. Сейчас меня не сторонились, а наоборот, старались со мной заговорить, но увы, уже я не желала общаться. Теперь у меня помимо своих желаний имелась ещё и ответственность. Это не добавляла ситуации прелести, но всё уже свершилось и назад не вернуться. Нет такого заклинания в мире магии, а жаль. Кабинет гадалки был открыт, и я, постучав, вошла внутрь. А, Надя, проходи, садись. Пиграна как раз возилась с чайником около своего столика. Она знала, что я приду. Провидится. С улыбкой я расположилась за столом, где мы обычно сидели. Поставив передо мной чашку моего любимого отвара, Пеграна хитро прищурившись спросила: "Я могу тебя поздравить?" Помурчившись, покачала головой: "Ты же знаешь, что этот брак не желанный для меня. Всю практику я связывала со своей преподавательницей, рассказывала о впечатлениях и отчитывалась о развитии дара. С того времени Мы полностью перешли на ты. Когда во время увольнительной ты пропала, я сразу поняла, что в твоей жизни случилось неординарное событие. Странный, не свойственный ей тон. Пристально взглянув, проглядеться в глаза, вскричала: "Ты знала?" "Так да. Не задолго до окончания второго курса ты ведь об этом говорила." "Да, я знала." Играна не отвила взгляда, но не могла тебе сказать. "Ты помнишь правила?" Правила? Да моя жизнь рушится. Какие тут правила? Не преувеличивай. Всё будет хорошо. Нет, ничего хорошего уже не будет. Ты его любишь, он тебя тоже. Сама знаешь. Зелье истинной любви создаёт любовь в душе людей, выпивших его одновременно, без вариантов. И противоядия нет. Теперь вы любите друг друга, и обоим придётся подчинить разум, чтобы найти компромисс. Тогда придёт счастье. Долго в разладе с собой вы не проживёте. Ты просто не понимаешь, о чём говоришь. Не понимаешь, как я к нему отношусь. Это чувство называют любовью. Я только покачала головой, надеясь, зелье не сработает. У нас ведь и брак неправильный. Всё не так, не по порядку. Он прекрасно знает порядок, не имеет значения. Кто? Не поняла я. Вилор. А? подарок ты ему подарила при ректоре самый, что они на есть настоящий. И постаси драконы только ближнему кругу показывают, и тем более не оборачиваются при посторонних. А он ведь при тебе оборачивался. Я помурщилась. Вилор сделал исключение в связи с критической ситуацией. Он был уверен, вреда это не принесёт. Брак не заключился бы, если бы вы не любили друг друга. «Ухаживание, подарок говорят о доверии к человеку. Неважно, в какой ситуации. Все равно это доверие. Завершающим шагом считается обмен кровью. Ваш же случай показал, что обрядом соединения руководит только любовь. Нет ее, ничего не случится». Я потерла лицо руками, стараясь смириться. «Но все обернулось иначе, чем вы рассчитывали. Осталось только вписать имена в аналы». Продолжила гадалка. Гард, когда узнал, долго бушевал и подвел итог, сказав, что за свою беспечность и глупость вам долго придется расплачиваться. А я не согласна. Почему? Доверяю своей интуиции. А она мне говорит, что твой брак – лучшее, что случалось с тобой в этой жизни в обоих мирах. Ну да, это не твоя интуиция сейчас связана с противным мерзким драконом. И ещё я знаю, не будь этого зелья и привоrota, я его никогда не полюбила бы, как и он меня. Мой отъезд пойдёт на пользу. Это даст время спокойно всё обдумать, взвесить и принять важные решения. Хочется покоя. Ты многое в жизни потеряешь, если будешь упрямиться. Я вопросительно посмотрела на Пеграна. Дети, интимная близость, у драконов только в браке появляется потомство. У них нет измен. Впрочем, как и у большинства раз, только ты сможешь усмирить Вилора, если верх в нём возьмёт внутренний зверь. Я не дракон и не собираюсь подчиняться их законам. О, прямая. Да. Хорошо. Время рассудит, кто из нас прав. А пока давай поговорим о твоём даре. Я не совсем тобой довольна. Твои сны редкие и очень мутные. В изнанку ты не выходишь, боишься непонятно чего. Способности нужно развивать. Я мучительно вздохнула. Начинается. На первую лекцию я пришла с больной головой. И грана на меня поругалась и дала инструкции, как я должна развивать свой дар. Я, видите ли, лентяйка. А я не хочу его развивать и знать вещи, которые совершенно меня не касаются. Много знать чревато для здоровья. А тут ещё и новое открытие. Этику у нас вёл ректор, и я подумала, что предмет будет на медицинскую тему. Ну как крупно я ошибалась. Это оказался предмет, который сулил привнести в мою жизнь покой и, возможно, вечный. Пока мы с ребятами сидели на своём прежнем месте около окна, болдели, отдыхали, наслаждались привычной обстановкой, прозвонил колокол, и в аудиторию вошёл преподаватель остановившись около кафедры, он повернулся к нам и сказал: "Очень удачно, что первая лекция у вас по моему предмету. Значит, не нужно будет тратить дополнительное время на объявления после занятий". Я насторожилась. Терпеть не могу учебную информацию. Вечно она привносит проблемы в жизнь студентов. Должен сообщить что 12 студентов с вашего потока были отчислены так как не справились с практикой потери бойцов я не заметила состав группы на лекциях постоянно перетасовывается в зависимости от предметов и отследить всех было очень сложно но сам факт отчисления странный что такого сложного было в практике отчисленных студентов особенно если учесть что у нашей тройки она оказалась одной из самых тяжёлых не смогли прополоть картошку магическим продёром, но это очень небольшое количество выбывших. Через 2 года их станет гораздо больше. Программы 4-го и 5-го курсов направлены на практическое изучение боевых заклинаний. У многих в конце начнётся перестройка дара. Не все справятся с предстоящими испытаниями, но есть те, которые уже справились. Тут ректор Посмотрел на нас с ребятами. Ну, это громко сказано, что справились. Сформулируем так: смогли избежать сумасшествия. Развитие силы с помощью питания и постоянный контроль позволили заставить магию слушаться нас. Плохо, времена не стабильны, но хотя бы наметились сдвиги в лучшую сторону. Гарнер сказал, что боевая магия полностью выправит магический обмен сил. Есть ли вопросы ко мне? Спросил ректор. Все молчали. Тогда приступим к первой теме нашей лекции. Гуманность и нормы магии. Ответственность за свои действия. Записываем. Перо, как обычно, заскрепело по тетради, а я вслушивалась в лекцию и не могла понять, о чём она. Ректор вещал о какой-то чести. правильности применения заклинаний, верности принятых решений и ответственности за совершённое. Уже минут через 10 меня начало клонить в сон от этой муторной дисциплины. Слава был в восторге, а я засыпала. Веки слипались, и приходилось прилагать титанические усилия, чтобы не уснуть. Остаток дня обещал быть трудным. قرار я лекция стояла в расписании ближе к вечеру и оказалась фауной. Вначале день шёл неудачно. Потом я отсидела этику, которая меня чуть не убила. Как я переживу эти 2 года, не представляю. Слушать, а ещё хуже учить бред, что нам читали моральное насилие. А тут снова предстояло изучать местное зверьё. Да ещё каторга. Что ждёт дальше? Вспомнила, что нужно идти кормить гену. Быстро пообедав в столовой, пошла в комнату. Животина уже наматывала круги. Настроение у хранителя оказалось ничуть не лучше, чем у меня. Спрашивать, что он будет есть, я не стала. Просто взяла миску и отвалила порцию. Гена нервно застучал хвостом по полу. Что? Тот посмотрел на голубой шар. Тебя проще убить, чем прокормить, возмутилась я, наваливая ещё одну горку. Осторожно поставив миску и не уронив ни грамма еды, еле уместившуюся в посуде, я посмотрела, как это чудо размером с маленькую собачку заглатывает куски и сообщило дракону: "Жевать надо, а то попа будет расти ещё быстрее и живот заболеет". Дракон замер и, повернув голову в мою сторону, зашипел. "Ушла", бросила ему, убегая от греха подальше. И вот теперь Шагала на вторую лекцию по предмету, который терпеть не могла, но ничего не поделать, рук мне прогулов не простит. Собралась группа привычненько у одного из загонов, но в новом здании, что было больше остальных и располагалось за академией. А вот Рук опаздывала и появилась спустя 10 минут после момента, как прозвонил колокол. Мы уже начали беспокойно переглядываться. Извините, что опоздала, сказала преподаватель, поравнявшись с нами. Улаживая формальности в связи с первой лекцией, пойдёмте. Мы послушно засеменили за рук внутри корпуса. Готова вас порадовать, начала она, лавируя между загонами. Эти 2 года вы будете иметь дело с различными животными, которые относятся к категориям опасные и особо опасные. Тут из соседнего загона раздался такой рёв, что я подпрыгнула и спряталась за Димой и Славой, на лицах которых отражался полный восторг. Вот что за дураки! Кто пожелает общаться с опасной тварью, рискуя своей пятой точкой? Конечно, наша тройка. Силы немного успокоились, так что надо снова ставить коконы и поменьше с ребятами общаться. Не пугайтесь, это фигисим, остановилась преподаватель, огромная змея, которая питается мясом. Да, зачем переживать? Но сегодня мы познакомимся с другими тремя видами. Гаргус. Рук открыла загон с огромной птицей без перьев, сильно смахивающей на летучую мышь. Вот такой симбиоз. Питался этот хищник падалью. Поэтому, когда нас разбили на три группы, я попросилась именно к этому представителю фауны. Мной точно не закусят. Дима захотел пообщаться с другой тварью. Трибл огромный волосатый комок, что передвигается перекатыванием через себя и состоит практически из одного желудка. Триблы постоянно хотят есть и как раз предпочитают свежее мясо, парное. Думается, драконов тоже не побрезгуют. Хищник для третьей группы оказался Бруном, животина, похожая на питона с земли, только у этого экземпляра, в отличие от земного, зубы с мою руку. Что ж, «Раз разбились на группы, то приступаем к работе. Ваше задание – отнять у животного еду и избежать с ним конфликта», – сообщила нам Рук. Я обалдело уставилась на преподавателя. «Как она себе это представляет?» «Всего-то», – мелькнула мысль, – и я задумалась над тем, с какой стороны подступиться к животинке, что ест одну падаль, и как эту еду забрать. Рук, глядя на наши ошарашенные лица, – только усмехнулась и заметила: "Начинайте. Потом поменяйтесь". "О, нет!"